Глава 67 После обеда я ушла к себе в комнату и принялась размышлять. Мне очень не нравилась та ситуация, которая складывалась. Если придерживаться духа договора, то государство в лице Кируса Невро вполне может оставить эту хамку при мне. В голову не пришло хоть как-то прописывать в договоре права и обязанности, сопровождающие меня компаньонки. Тут придется разговаривать не с позицией равной, а прямо упрашивать и уговаривать Кируса. Ведь фраза, которая стоит в документах и предоставляет компаньонку по собственному выбору, дает ему широкие полномочия. Да и вообще, бодаться с государственной системой — сложный процесс, который я точно не осилю. Вечер был испорчен такими мыслями. За завтраком Кирбатори сообщила, что сегодняшний день отдан для обустройства на новом месте и посещения столичных магазинов. Слово «столичных» она язвительно подчеркнула голосом. Кирбатори. Я приехала из Котенго. Это, если вы вдруг не знали, всего четыре дня пути от столицы. Не думаю, что местные товары чем-то отличаются от тех, что были мне доступны». «Вы, Кир Стефани, не хотите даже привести ваши туалеты в соответствии с модой?» Кажется, Кир искренне удивилась. «Не вижу особого смысла. Моя одежда удобна и практична. Возможно, ей и не хватает столичного лоска и шика, Только и я сюда приехала работать, а не поражать кавалеров изысканным вкусом. Кир скорчила недовольную гримасу и заявила. «Вам придется посещать не только эту вашу школу, Кир Стефания, но и бывать в доме Кируса Невро и его супруги. У нас лежит приглашение на следующую седмицу. Вы не сможете игнорировать приглашение такого рода. Кроме того, через два дня у нас дома небольшой дружеский вечер, на который я пригласила пару Кир вашего возраста и несколько надежных и приличных Кирусов». «Вам нужны знакомства», — как говорил Кирус Невро. Конечно, я могла ответить Кирбаторе, что приглашение лежит у меня, а не у нас. Ну, в самом-то деле, не ее же мечтает увидеть на домашней вечеринке Кирус Невро. Промолчать я решила по одной единственной причине. За завтраком присутствовала Киргинзу, которая, слушая наши голоса, несколько удивленно приподняла брови. Я не хотела зря нервировать ее, особенно сейчас, когда ее помощь была мне столь необходима. Не слишком мне понравилась и идея принимать у себя в доме незнакомых мне людей. Думаю, стоит уточнить у Кируса Невро, зачем ему устраивать у меня в доме этикие вечера. Тратить на них время я не вижу особого смысла. Ладно, еще будет время разобраться со всем этим. После завтрака я проскользнула в комнату к Киргинзу и обратилась с просьбой передать письмо Кирусу Марту. На что получилось совершенно неожиданный ответ. «Кир, стефане разумеется, я выполню вашу просьбу, но выходили бы вы уже замуж, дорогая моя. Всевышний мне свидетель, я устала спать по углам гостиной». И лукавая улыбка Кир подтвердила, что все, что я сейчас услышала, не галлюцинация, скорее, дружеская подначка. Пожалуй, это некий шаг с ее стороны к более теплым отношениям. «Пусть мы и очень разные, но в уме, Кир, Гинзу не откажешь». Я улыбнулась в ответ. Вернулась в холл и приказала Лакею подготовить карету. Моя компаньонка поедет по делам. Кируса Марта я ждала вечером. У меня была некая идея, которой я хотела поделиться. Если бы я не торчала у окна, выходящего на ступени въезда, я бы и не узнала, что Кирус Март пришел, Но тот Лакей, что был в прихожей, не впустил его в дом. По лестнице я слетела мгновенно и, совершенно неприлично выскочив из дверей, окликнула медленно идущего к калитке Кируса. «Март!» «Кирус Март!» Он повернулся на мой голос и почти бегом вернулся на крыльцо. Лакей сказал, что сегодня вы не принимаете Кир Стефания, потому я и... «Кирус, двери моего дома открыты для вас, так что давайте зайдем в них». Слишком прохладно стоять на ступеньках. Мы улыбались друг другу, и я понимала, как мне не хватало разговоров и встреч с ним. Из моей комнаты со второго этажа спускалась Кир Батори. «Любезный Кирус, извольте представиться!» Март поклонился. «Март, Кирус Лерго, рист торгового флота Архитионии, к вашим услугам, почтенный Кир!» Заговорили мы с Кир Батори одновременно. «Торгового Кирус, Март!» «А как же...» — я растерянно умолкла. «Раньше я не уточняла, в каком именно флоте служил Март на последнем своем судне. «Почтенный Кирус Лерго!» «Моя подопечная сегодня не будет принимать гостей. Прошу вас нанести визит в другое время». Растерянный Март посмотрел на меня. Я мысленно сосчитала до десяти и сказала. «Кирус Март, приношу вам свои извинения. Очень надеюсь, что вы поймете правильно и не обидитесь. Боюсь, мне придется дополнительно прислать вам письмо о времени визита». Устраивать ссору с этой теткой на глазах Марта я считала неправильным. Март поцеловал мне руку, кивнул, прощаясь с Кирбатори, и вышел за дверь. Неизвестно, откуда тут же возник лакей, который мгновенно запер дверь. Я посмотрела на Кирбатори и предложила. «Почтенный Кир, вы не хотели бы выпить по чашечке чаю?» До того, как Сетта расставила посуду и принесла чай, мы молчали. Кирбатори явно накручивала себя, а я, напротив, успокаивалась. «Или я слажу с этим жандармом, или...» Год можно вытерпеть что угодно, но и человеческого отношения к работе и полезных дельных советов кирус Невро не дождется. Я не собираюсь его шантажировать или угрожать, не мой это уровень, но промолчать и позволить им сделать все ошибки, которые они захотят, вполне смогу. Кирбатори, я хотела бы знать, почему вы считаете возможным распоряжаться в моем доме? Кто дал вам право приглашать гостей и выгонять их? Кирус невро юный кир поручил мне следить за вашим поведением и отсекать любые нежелательные контакты те контакты и знакомства которые я сочту нежелательными кир победно глянула на меня мне любопытно почтенная кир батори а кого именно вы соизволили пригласить на вечер в мой дом это две юные кир вашего возраста из почтенных семей пусть не слишком богатых но отличающихся хорошей репутацией кир юнга и Кир Кавен. Разумеется, они будут со своими матерями. Кроме того, приглашен Кирус Бурусо, негациант и владелец собственного судна. Кирус Дирон. Патрону собора святого Патрисия. Пусть Чин его и не высок, но это столичный собор. Ну и, разумеется, приглашены еще три достойных Кируса, дабы составить за столом пары матерям девушек. Ну, при двух девушках две матери. Значит, третий Кирус приглашен. «Мне жаль, Кирбатори, что сами, составив список гостей, вы решили не посещать этот семейный вечер. Зато думаю, что Киргинзу получит истинное удовольствие, составив новые столичные знакомства». Кирбатори открыла рот и... и закрыла. Мгновение подумала и начала. «Мне жаль, что меня не предупредили о вашей компаньонке, Кирстефания. Думаю, что найду Кируса ей в пару до нашего вечера». «Нет». Не слишком понимаю, какие инструкции вы получили от Кируса Невро. Я обязательно уточню, но сомневаюсь, чтобы Кирус давал вам распоряжение устраивать у меня в доме вечеринки с гостями, которые нравятся вам. Отсечь контакты вы можете, а вот заставить меня принимать нужных вам людей — нет. Я в любом случае не собираюсь на ней присутствовать, так что вы, почтенные Кирбатори, потрудитесь отменить это пиршество и разослать извинения. «От своего имени, почтенная Кир, я это обязательно проверю. В моем доме я или принимаю своих гостей, или никого. Вы хорошо меня поняли?» Я шла к себе в комнату, злясь и пытаясь успокоиться, и думала, как много все же зависит от личных отношений. Если понадобится, я просижу дома весь год, обойдусь без ее дурацких патронов и негациантов, но и она будет сидеть со мной, как пришитая хотя, возможно, что Кирус Невро сумеет укротить ее требования или просто заменит эту мадам. Нужно будет спокойно поговорить и решить вопрос, но делать из себя куклу и тратить время на дурацкие визиты я не собираюсь. Найду чем заняться. Я не зря долго и старательно осматривала устройство Арниту. Есть у меня кое-какие мысли. Даже здесь, в доме, я уже присмотрела комнату, в которой можно будет опробовать новую идею. Мысленно посчитав предстоящие расходы, я решила, что не так это будет и дорого.